застыло выражение тоски, а черные мышиные глазки беспокойно бегали. я готов и с нетерпением жажду возможности исполнить пожелания Его Величества!» — произнес он, приготовившись к самому страшному. «Речь идет о нескольких вопросах, милый муфтий, — замолвил султан тоном наивысшей благожелательности. «Растолкуй нам, каков истинный смысл слов пророка о том, что каждый человек сразу после своего рождения становится мусульманином. Не значит ли это, что в первые минуты существования новорожденный уже знает основополагающее установление — что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед — пророк его. Муфти напряженно посмотрел на султана, пытаясь разгадать, что повелитель желает услышать. И увидев, что владыка двух святых городов совершенно однозначно качает головой и всем своим корпусом ответил — «Ни в коем случае, мой султан, новорожденный, не может ничего знать ни об Аллахе, ни о Магомете, просто потому, что новорожденный есть новорожденный. И все же он мусульманин?» «Пророк так сказал», — подтвердил Муфтий. «Ты говоришь, новорожденный есть новорожденный». — настаивал султан. — Вот это и правда, но нам он говорит немного. Каковы главные свойства новорожденного? — Новорожденный чист, — сказал Муфтей, — не способен на низость. — И больше ничего? — спросил султан. — Весьма важно еще одно. — произнес Муфтий, запинаясь. «И что же это?» Муфтий, не в силах больше ничего прочесть на лице султана, в тоске поглядел в сторону, туда, где стоял Хамди, и увидел, что историограф постукивает указательным пальцем себя по губам и кивает головой в знак отрицания. «Новорожденный!» «Не умеет говорить!» С облегчением проговорил Муфтий. «Превосходно!» — похвалил султан. «Новорожденный не умеет говорить, а это значит, он не лжет!» «Итак, новорожденный чист и не способен на низости ложь!» «Так?» «Истинно так, мой султан!» — А это, по словам пророка, главное свойство мусульманина. — Да, главное, ваше величество. — Более существенное, чем попугайское бормотание святых истин? — Да, более существенное, мой султан, — сказал Муфтий, и поскольку теперь ему было ясно, куда клонит повелитель, живо затараторил. Ильяс Ибн-Юсуф Низами, который жил вскоре после пророка, почти дословно говорит следующее, а именно, что истинное неверие — это внешнее, поверхностное вероисповедание, меж тем, как истинная вера — это благородное неверие. Так что если чужестранец, не знающий наших нравов и привычек, признает и почитает единственного бога, которого, однако, не называет Аллах, но Панторей это несущественно. — Сущие пустяки, ваше величество! — сказал Муфтий, оживившись, ибо ледовый панцирь страха и тревог, сковывавший его тощую грудь, дал трещину. — Главное, — продолжил он, — чтобы был он чист, И не способен на низости ложь.